Глава двадцать седьмая. Плюс в карму. «Боб! Боб! Хороняка!» «Ходня! А? Что? Я не сплю!» Хороняка всхрапнул и проснулся, а Рика лишь вздохнул. «Это вообще нормально так нажираться в подобной ситуации?» Они вдвоём сидят в полуразрушенном корабле, облачённой в скафы, с очень и очень ограниченными запасами кислорода, воды и еды. При этом ещё и ждут, что с минуты на минуту за ними явятся пираты, собственно, и разрушившие корабль. Шансы на спасение мизерные. Даже шансов просто выжить, пережить ближайшие сутки, не так уж и много. И тем не менее, Хороняк умудрился сначала нажраться в слюни, а затем и вовсе отключиться. Гениально! Благо Рика, пока хороняка отдрых, не сидел, сложа руки. Он прошёлся, вернее, пролетелся, гравитации ведь не было по кораблю и наставил маяков. Теперь, если кто-то появится в зоне их действия, Рика получит уведомление на свой приватник, ну а с него уже и наскав. И только что один из маяков сработал. Кто-то влез в корабль через трюм споротой словно брюхо здоровенной рыбины моряками. Вот сработал следующий маячок, некто уже на технической палубе. Впрочем, этот некто был прекрасно известен Рика. «Пираты, кто же ещё?» Или сами полезли, или дроидов послали. Скорее сами. Дроиды бы двигались гораздо быстрее. «Чего ты меня?» Начал был охраняк, но Рика его прервал. «Сюда кто-то идёт!» «Кто?» «Дед Мороз, блин, подарки тебе несёт!» «О, самое время! А то у меня выпивка закончилась!» Рика лишь тяжело вздохнул и покачал головой. Но напрасно он наезжал на охраняку. Тот уже въехал в ситуацию, спрятался за один из ныне уже совершенно безжизненных терминалов на мостике. Только шлем скафа торчит и пушка, направленная на дверь, ведущую в коридор. рика тоже занял удобную позицию и замер. Очередной маячок сработал, на этот раз установленный всего в 20 метрах от входа на мостик. Всё, они уже здесь. Дверь ушла в сторону, и в тёмном проёме рика разглядел чью-то фигуру. Медлить он не стал, и тут же открыл огонь. Однако противник оказался куда шустрее, моментально ушёл в сторону и затаился. «Какого хрена? Он что, один?» Несколько секунд они с хоронякой сидели на месте карауля гостя. При этом сам Рико ни раз и не два сокружался что нет гранат. Несколько секунд сиденья растянулись в несколько минут. В конце концов это надоело рика бо прикрой! Я пошёл вперёд!» «Давай!» «Кошу мать, штурмовики хреновы! Сиди на месте и хватит уже шмалять конченые недоумки!» «Борода?» Рика моментально узнал голос. «А кто же, мать вашу, ещё?» «Откуда ты здесь?» «Я вам отправил сообщение, орал вам на всех частотах. Вы что тут вообще оглохли?» «С горем пополам сканом этот канал нашёл». «Эээ... ммм...» «Чего мычишь? Язык проглотил?» Рика не знал, что и сказать. Дело в том, что они с Хоронякой специально перешли на отдельный канал связи, который должен был работать. И они должны были друг друга слышать, если находились не далее, чем в 10 метрах. Собственно, они условились об этом, так как боялись, что пираты могут их подслушать. Опасались даже шифрованным каналом пользоваться. Как справедливо предположил Хороняка, если у этих ублюдков имеются устройство скрытия идентификатора корабля, то и девайсы для поиска дешифровки каналов могут быть. «Понятно», — выслушав объяснение, ответил Борода. «Ладно, пошли, что ли, на мой корабль. На вашем корыте делать уже нечего. Вскрыли его, как консервную банку». «А пираты ещё в системе?» «Нет, одного я грохнул, а второй сбежал». «С моим грузом, сука». «Каким ещё грузом?» «С контейнером. Взрывом повредило фиксаторы и...» «Да неважно, короче». «Контейнер? Как яхта могла утащить контейнер?» «Да не яхта утащила, буксир тут был, он и утащил». «Буксир? Откуда тут буксир взялся? Только яхты были». «Ну, похоже, яхты вызвали подкрепление. Думаю, буксир должен был ваше корыто куда-то оттащить. И тут, как назло, я явился». «Эх, пару часов бы подождал». И вас бы уже разобрали, корабль бы утащили, я бы повертелся по пустой системе и полетел бы спокойно дальше. Что за непруха! Ты вообще-то нас спас! Мой ге <как> герой!» Порбурчава, уже явно успевший принять на грудь хороняка. «Хрен ли мне с вас толку, я профукал груз! Ты хоть представляешь, что теперь будет?» «Нет, вот и я не представляю. Но явно ничего хорошего. «Ладно, хватит трепаться. Собирайте манатки и бегом на Ракот». «Я не брошу свой корабль», — заявил Хороняка. «Уймись, старый. Вернёмся на станцию, наймёшь буксир и заберёшь своё корыто. Хотя наём буксира выйдет дороже. Нет у тебя больших корабля, Хороняка, есть гора металлолома». На Ракот перебрались довольно быстро. Из разбитой судьбы особо и забирать было нечего. Арсенал Хороняки, его инструменты, да личные вещи обоих. Вот и всё. К сожалению, демонтировать оборудование легко и просто было невозможно. Для этого нужен был либо исправный корабль, либо же ангар, в котором и можно будет снять всё более-менее ценное оборудование. Хотя Хороняка собирал свою судьбу из такого хлама, что продать его будет довольно сложно, разве что на металлолом. Как уже говорилось выше, Хороняка скупал оборудование, владельцы которого с радостью от него избавлялись. Более того, если бы Хороняка соизволил поторговаться, ему бы ещё и заплатили. Он ведь фактически гигантские горы мусора со складов забирал. А вот рачительный борода прихватил ещё и запасные картриджи, сухпайки. На кой чёрт они ему были надо, дешёвый и откровенно дерьмовый на вкус, Рико не понимал. «Ну, тут и понимать нечего». Жлобская натура бороды не позволила бросить добро. И хрен с тем, что оно копейки стоило. «Плата за спасение», — буркнул он, заставляя Ирика собирать провиант. «Ты что, это есть будешь?» «А то! Не все же, как ты, человечину любят!» «Да иди ты!» На ракоте хороняку совсем уж развезло, а когда он смог-таки освободиться от скафа, и вовсе отключился. Пришлось Рика и Юджину тащить его в каюту. «Сюда давай!» Юджин, держащий хороняку за руки, указал на дверь одной из кают. «Там ведь смердит так, что подохнуть можно!» «От хороняки смердит не лучше. Минус на минус даёт плюс. Может, этот старый алкаш перебьёт вонь в каюте». «Сомневаюсь. Ну, хуже точно не будет». Они просто бухнули хороняку на койку, с которой Юджин предварительно ногой сбросил весь хлам, и вышли обратно в коридор. Оба молча вернулись на мостик. Рико уселся на место второго пилота, Юджин за штурвал. Несколько минут стояла неловкая тишина. «Спасибо, что спас. Отработайте. Мне из-за вас корабль потрепали. Отработаем, чего уж. А куда, кстати, летим? А хрен теперь знает. Так-то я направлялся в Винтер-Стрейт-Хаб. Должен был туда груз доставить. Но теперь... Как ты груз профукать умудрился?» Да контейнер на соплях к кораблю прикрепили, а как ракета бухнула, всё и разлетелось к чёрту. Плюс ещё я начал яхты гонять и совершенно забыл о буксире. Точнее, вообще не думал, что он нагло уведёт груз. Представляешь, сколько буксиру на разгон и прыжок надо. И как он тогда ушёл? Да хрен его знает. А хотя... У этих сволочей где-то имеется навигационный маяк, вот на него и прыгали. Там ведь особо и просчитывать ничего не надо. Да... «Дела. А ты что делать собираешься?» «Не знаю. Хороняка без корабля. Надо нового работодателя искать». «Ха! Кто тебя возьмёт? Кому ты нужен?» «Ну вон, хороняки нужен был, и ничего, нормально работали. Или думаешь, кроме вас двоих больше старателей нет?» «Есть. Но тебя никто не наймёт». «Почему это?» «Так ты неудачи приносишь». «Да почему?» Ну вон я с тобой связался, одни неприятности пошли. Хороняка вовсе корабль потерял. Вообще-то ты связался со мной решил свои проблемы. Корабль починил, оборудование взял и задание выполнил. Хорошо, кстати, поднял за тот груз. Какой? Который спёр у Ментелла. Хреново. А чего так? Не заплатил заказчик полную сумму и не заплатит уже. Почему? Часть продал в Наре, а часть заставил тащить на Винтерс. Да только груз я потерял из-за вас с Хоронякой. Так что да, только ты нарисовываешься, начинаются проблемы. Знаешь что, борода, пошёл ты в жопу! Ну а что, так и есть. Если бы ты не пытался меня надуть, всё могло бы пойти иначе. И если бы ты честно поделился добычей, то вполне возможно, Хороняка бы ещё не вылетел. Он бы банально не успел починить судьбу, и груз бы в таком случае ты не потерял. Так что приношу неудачи не я, а твоя жадность! Чего? Жлоб ты конченый, вот чего. Хоть сейчас, когда ты помог мне и хороняки, может, будет тебе лишний плюсик в карму. Глядишь, и проблемы как-то разрулятся. Да как они разрулятся? Я в глубокой жопе. И был, и остаюсь. Как из него вылезти, вообще не представляю. На мостике вновь наступила тишина. Да ладно тебе, не дуйся. Ну, сам видишь, как всё складывается. Вижу. Но я здесь ни при чём, сказал же. Ну, может, и ни при чём. Может, и вовсе хороняка причина бед. Он всегда был невезучим. Короче, хрен его знает. Вот и всё тогда. На следующий день Юджин погнал Эрика и похмельного хороняка учинить электромагистраль, которую повредила близкими взрывами ракет. Он привёл их на техническую палубу, в отсек, где стояла установка жизнеобеспечения и кивнул на погнутый короб, под которым прятались кабеля. — заявил. — Ну всё, за работу! Отрабатывайте спасение! — Легко! — воскликнул Хороняка. Когда Юджин ушёл, Рик огляделся и спросил у старшего товарища. — А что делать будем? — Ну как? Для начала надо найти буксир, который дотянет нашу развалину на станцию, затем продам всё, что там ещё живое осталось. Глядишь, на что-то способное летать хватит. — А дальше буду думать. Но извини, парень, сам понимаешь, доходы будут никакие. Так что я не обижусь, если будешь искать себе нового нанимателя. Я считаю, банкрот. Да я не о том. С этим как раз всё понятно, и какие могут быть претензии? О чём тогда? О том, что здесь делать будем. Надо ведь магистраль чинить. А, да забей. В каком смысле? В прямом. Сиди себе спокойно, да расслабляйся. «Как так?» «Вот так!» С этими словами хроняка извлёк из внутреннего кармана свою неизменную флегу и отхлепнул из неё. «Когда ж у тебя уже пойло закончится?» «Никогда, и ночь подохну. считает это топливо!» С усмешкой ответил старик, пряча флягу назад во внутренний карман своих одежек. «Так что значит расслабляйся? Борода ведь нас тут загнобит, когда увидит, что мы ничего не делали». «Да открой ты короб!» «Залив всё из пистолета изолятором, и всё! Делов-то!» «Как сейчас вообще можно менять участок магистрали? Нужно корабль бесточить!» Рико так и поступил. Закончив, он скептически осмотрел проделанную им работу. «Дерьмо!» «Дерьмо! Но тут сейчас делать нечего!» Буквально через пятнадцать минут прибыл Борода. Он осмотрел залитую изолятором магистраль, хмыкнул и сказал. «Лучше бы я вас вообще ни о чём не просил. Я чего-то хотел. Вырубай корабль, напяливаем с кафой, и тогда починим как положено. Или ты думал, что я голыми руками полезу к проводам, где напряжение такое, что если долбанёт от меня, только фляга останется? Ничего я не думал. Хрен с вами, сам сделаю, как на станции прилетим». Он развернулся и покинул отсек но ну, а охраняка, торжествующий, словно бы сверху вниз, поглядел на Рика и заявил. «Вот видишь, ничего не сделано, а значит, и переделывать не надо». «Да уж». Рика, наконец, покинул ангар и зону порта. Оказался фактически в центре станции, там, где и бурлила жизнь. Нихрена себе, какое здесь толпотворение. Как-то за время жизни на станциях вроде Нары он совершенно отвык от подобного. Людей было столько, что у Рика замелькало перед глазами. Все некуда то спешили, людской поток обходил его стороной. Будто волны реки обходят камни. Человеческое течение проходило мимо, а Рика стоял, всё ещё не решаясь вступить в него. То ли боясь, что этот поток понесёт его непонятно куда, то ли всё ещё не определившись, куда сам хотел. Вообще, станция «Винтер» сейчас казалась средоточием человеческой цивилизации. Эдаким памятником её величию. Здесь всё было неимоверно огромным. Куда там уровнем нары до того, что происходило здесь?» Рика задрал голову. И, к своему величайшему удивлению, высоко вверху увидел вовсе не небо или потолок, а такие же улицы и строения, как были здесь. Наверняка там тоже были люди, спешащие по своим делам. И, возможно, там был кто-то наподобие Рика тоже задравший голову и глядящий сюда. «Как оно работает? Почему люди оттуда не падают сюда, вниз?» Такие вопросы мог бы задавать ребёнок, однако Рика ответы знал. И всё равно одно дело, когда в теории изучаешь центробежную силу, когда понимаешь, как на такой огромной станции создают гравитацию, и совсем другое — увидеть это всё воочию. Винтерс была гигантской. Рико знал, что каждый час сюда прибывает по десятку грузовозов и не меньшее число круизных лайнеров. Туристы, путешественники, рабочие и будущие колонисты. Вот люди, окружающие его. Все они здесь для того, чтобы перекусить, пересесть на другой корабль, поглазеть на огромную станцию или же просто решили здесь передохнуть, прежде чем продолжить свой рейс. Путешествие. В ангарах станции сейчас сотни, а то и тысячи кораблей, ждущих пассажиров или груз, ремонтирующийся или заправляющийся. В одном из таких ангаров сейчас стоит Рокот. Для его посадки станционный оператор предоставил огромную площадку, на которой с лёгкостью мог сесть и межгалактический лайнер. А что делать? Малые посадочные площадки ангары заняты, так что ракоту придётся побыть там пока не освободится место для Ракота более подходящее. А может быть, Юджин просто свалит отсюда. Чёрт его знает. Пока что владелец груза, который Юджин должен был доставить, ещё ни сном, ни духом о том, что корабль уже на месте и прилетел пустым. Но через день-два он об этом узнает. И как вывернется из этой ситуации Юджин, Рика понятия не имел. Да и не особо это его интересовало, и свои проблемы есть. Для начала нужно найти недорогой мотель, где хотя бы вещи свои можно оставить, поспать и хоть немного отдохнуть от всей этой толчии. А далее необходимо искать нового работодателя. и на роль такого уже не годится. Ему сейчас предстояло найти и нанять буксир, чтобы доставить повреждённую судьбу на станцию, где её разберут на запчасти. Чинить её уже никто не будет, а жаль. Впереди Рика заметил рекламу мотеля. Голограмма из ярких букв зажглась над головами впереди идущей толпы. И парень тут же, повинуясь указателям на голограмме, попытался выскочить из потока. С горем пополам ему это удалось. Мотель обнаружился довольно быстро, хотя и пришлось немного побродить по разным закоулкам. Зато здесь практически не было вездесущих людей, отчего Рика стало гораздо легче. Он зашёл в вестибюль и с удивлением обнаружил место живого администратора робота. Но удивляться долго не пришлось. Тот свою работу знал, и буквально через пару минут Рик уже был счастливым обладателем собственного номера, код доступа от которого робот, обнаружив у Рика нейрочип, сбросил в цифровом виде. «Ну тогда же лучше. Карточку ключ ведь потерять можно. А вот код в твоей собственной голове, точнее в чипе, никуда не денется». рика открыл дверь и вошёл в небольшую комнатушку. Кровать, стол, стул, встроенный шкаф, миниатюрная кухонька и ещё меньших размеров санузел. Не густо. «Ну чего он ещё хотел за 200 кредов в сутки?» Он закрыл за собой дверь, бросил свои сумки на пол, затем разделся и первым делом направился в душ. «Внимание! Суточная норма воды составляет 20 литров!» Заявил металлический голос. «Каждый последующий литр обойдется в два кредита». «Нихреновые у них тут расценки!» Аналогичная ситуация была и с электричеством. В том плане, что имелся суточный лимит, и если Рика его превысит, придется раскошелиться. Но кроме души Рика ничего не хотелось. Он, как ему казалось, смыв себя усталость последних дней, насухо вытерся полотенцем и тут же завалился на кровать. Проспал он почти 10 часов. Зато проснулся бодрым, набравшимся сил, а главное — полным оптимизма. Да, эта станция с Нарой имеет мало общего. Вон, если там рика вынужден был пользоваться исключительно приватником, то здесь подключиться к сети станции можно было через нейрочип. Что парень не сделал, а затем принялся искать в сети упоминания местах, где могут обретаться старатели. Кроме того, отметил для себя и пару интересных магазинов, которые стоило бы посетить и поглядеть ассортимент. Посмотрим, что тут есть за скафы до пушки. В этот раз Рико решил не бродить по улицам, не толкаться среди людей, а сразу вызвал себе такси. Гравилёт прибыл быстро, буквально за три минуты. Сев в салон Рико тут же оценил уровень комфорта. Это действительно была гражданская машина со всеми удобствами и прибамбасами. Даже качество материала на сиденьях существенно отличалось от того, что было в такси норы. Оно и понятно. В норе гравелёты были старые, большинство и вовсе переделанные из грузовых рабочих машин, которые использовались на производстве, когда нора была ещё крупным промышленным центром. «Куда вам?» спросил таксист о живой человек а то уже рика опасался что как и в отеле здесь окажется робот но нет обычный слегка усталый мужик лет сорока семнадцать двести сорок девять назвал номер дома рика фактически это и был адрес а это к космическому волку хотите что то приобрести да пока поглазеть тогда я не советую Там цены действительно и космические, и волчьи. Рассмеялся таксист. Давайте лучше к Железяке. А там что, пониже цены? Ну, всяко лучше, чем волки. Ну ладно, давай. Вообще-то он был уверен, что Железяка просто платит таксисту за каждого клиента, которого тут убедит доставить именно в этот магазин. Но Рико был не против. Он собирался полазать по станции, позаглядывать во многие магазины. Так что... Железяка оказалась совсем небольшим магазинчиком, и тем не менее за прилавком стояли пятеро продавцов, и к каждому была очередь. Витрины товаров на них рика так и не увидел, сколько бы ни крутил головой, поэтому решил поинтересоваться у продавца, где и как, собственно, увидеть ассортимент. Он подошёл к ближайшему, который о чём-то отчаянно спорил с покупателем. «Простите, одну секунду!» «Он занят, амиго, разве не видно?» Зыркнул на Рика и покупатель, затем вновь повернулся к продавцу. «Простите!» Настойчиво повторил Рика, отчего оба недовольно повернулись к нему. «Я просто хочу узнать, как посмотреть ассортимент. Если есть приватник, подключитесь к нашей сети, все увидите», отчеканил продавец. «Или через нейрочип?» «Спасибо». «Странца!» Прошипел покупатель, означающее «козел» зыркнув на Рика и повернулся к продавцу. «Слушай сюда, Струлла!» — дурень в переводе. «Мне плевать, что там у вас с доставкой, но энергоячейки мне нужны прямо сегодня. Ты хоть представляешь, что будет с моей яхтой, если она вырубится?» «Опаньки!» Рика таки подключился к сети магазина, но каталог листал даже не глядя на товар. Он скорее делал вид, что занят этим. Сам же из подтишка рассматривал покупателя и прислушивался к тому, о чём он говорил с продавцом. А покупатель его заинтересовал тем, что рика его узнал, точнее его голос и обороты. Это был тот самый тип, который со своими дружками разнёс судьбу хороняки и украл груз бороды.